21 февраля 1894 года. Самым привлекательным для меня на этом концерте стал посмертный квартет Бетховена «До минор». Почему меня нужно заставлять слушать намеренные умствования, претенциозные нисхождения в бездну, театральные припадки ярости и дрожи, своенравные капризы застенчивого гения, Все то, что составляет всерьез обсуждаемую суть среднего периода бетховенского творчества, при том, что я намного выше ставлю эти красивые, простые, откровенные, непретенциозные и совершенно понятные посмертные квартеты. Вряд ли они будут изгоями концертных залов из-за того, что профессора однажды высказались о них как о неясных и неудобоваримых. Ясно одно, неодобрение слепцов должно в настоящее время настроить всех интеллектуалов, в пользу отвергнутых сочинений. Несмотря на то, что начальное адажу сыграли в темпе достаточно подвижного анданте, исполнением можно было насладиться. Вот вам еще одно доказательство того, что сложности этих поздних сочинений Бетховена суеверно преувеличены. Между прочим, в наши дни их исполняют дурно намного реже, чем сочинения, написанные Бетховеном в середине жизни.